Глава двадцать первая. Пуля вошла в живот. Я застонал, упал, еще даже не поняв, что случилось. «Лис!» — раздался истошный крик багнита. Я хотел крикнуть в ответ, чтобы не высовывался, но, к своему удивлению, не смог произнести ни слова. Сковало дыхание. «Внимание! Угроза! Показатели здоровья снижены!» Стиснув зубы, я поднялся, отполз в сторону. «Лис, выходи! У тебя нет шансов!» — крикнул Виктор. Вместо слов я ответил ему автоматной очередью. «Глупо. Не вижу ничего в этом глупого. Сдаваться — вот это глупость. Ведь при любом раскладе щадить меня не будут, так что надо стоять до конца». Ползти было тяжело, рана дьявольски болела, сопровождая каждое, даже самое мелкое движение, приступами чудовищной боли. Враги разделились. Лея начала заходить справа, Виктор пошел с другого края. Я попытался отстрелять весь магазин в парне, но не смог пустить и пары пуль. Не хватило сил. «Багнита, который мог бы мне сейчас помочь, нигде не было видно!» «Китсуне!» — хрипло крикнул я, но тот не отозвался. «Неужели сбежал?» Неприятная мысль обожгла разум. Он нашел Носферату, и теперь... «Нет, этого не может быть!» Я вновь украдкой выглянул из-за укрытия. Дальняя дверь была наполовину приоткрыта. «Да, так и есть. Багниту удалось вырваться из окружения и улизнуть. Оставалось только одно — принять бой, заведомо зная его исход». «Не глупи, Лис», — мягко сказала Лея. «Выходи. Ты ведь прекрасно понимаешь, что все уже предрешено». «Ничего не предрешено!» — не смог сдержать злости я. «Сразись, как воин, а не прячься в телах моих друзей!» «Глупо взывать меня к совести, я всего лишь выполняю заказ». «А как это уже неважно имелась бы возможность воткнуть нож тебе в горло, пока ты мирно спал, я бы без колебаний это сделал бы. У меня нет совести, и это дает множество преимуществ. А вот тебя будет она грызть, когда ты, пытаясь меня одолеть, убьешь свою подругу или друга. Не правда ли?» Я не ответил. Пытался выследить, откуда раздается голос. Враг, кажется, пробирался ко мне через коробки, уйдя почти к самой стене. Собрав все силы в кулак, я поднял автомат и пустил в сторону шорохов несколько пуль. Лея вскрикнула, выругалась. Мне было тяжело слышать это, но я стал убеждать себя, что сейчас это на самом деле не Лея, а враг, внедренный в ее оболочку. Незамедлительно последовал ответ. Виктор начал стрелять, не давая возможности даже поднять голову. Я спрятался за настил, вжался в пол. Кажется, ситуация была и в самом деле предрешенной изначально. Оставалось только надеяться, что протяну я как можно дольше. — Лис, я его нашел! — раздался знакомый голос из другой стороны комнаты. Загрохотало. Воздух наполнился запахом гари. Я понял, что багнит активизировал свой артефакт. Неужели прошло необходимое время? Проверил свой. Нет, еще десять минут. Тогда как? Нашел! Что нашел? Давай сюда! Багниту не терпелось показать мне свою находку, и он едва не напоролся из-за этого на плотный огонь. Леи и Виктора. В последний момент успел обратно спрятаться за дверью. Пока враги отвлеклись на Китсуна, я смог подняться на ноги и бесшумно проскочить по стенке к дальнему углу. При этом едва не завыл от боли. Противники спохватились поздно, я уже поменял позицию. Багнит, поняв, что мне нужен еще один рывок, чтобы добраться до него, принял огонь на себя. Выскочил из укрытия, начал метать молнии и стрелять. Помогло. Я бросился к двери, уже не обращая внимания на звякающие и выбивающие из стен бетонную крошку пули. Поставил на карту все, потому что знал, если не сейчас, то уже никогда. Враги быстро раскусят наш трюк и отрежут пути к отступлению. Поэтому я и рванул. Внимание, угроза, показатели здоровья. Да знаю я, без напоминаний все знаю, потому что чувствую каждый шаг такой болью, что впору закричать во всю глотку. Когда до распахнутой двери и стоящего там багнита оставалось пара метров, я почувствовал, как что-то больно впилось в ногу, словно ужалила оса, и я падаю. В следующую секунду боль вспыхнула красным пламенем, и я закричал. «Лис!» — выдохнул Китсуна и бросился ко мне. Я хотел его остановить, но было поздно. Одним выстрелом Виктор срезал его, попав точно в голову. Второе. «Твою мать, Китсуне! Китсуне!» Но тот не слышал. Я смотрел на своего мертвого двойника и не мог поверить в случившееся. «Я же говорил, что все бессмысленно!» — ухмыльнулся Виктор, выходя из укрытия. «Кажется, он уже не боялся получить пулю в лоб. Оно и понятно. Лея в случае чего прикроет. Кажется, я в липху уже некуда. «Не бессмысленно, пока я борюсь!» — выкрикнул я и вскочил на ноги. Этот рывок едва не стоил мне жизни. Боль так резанула по мозгу, что я едва не потерял сознание, но выбора не было. Опустошая магазин автомата, я бросился к двери. В один прыжок запрыгнул внутрь и закрыл за собой дверь. Виктор рванул следом, но врезался в преграду. Такой прыти он от меня явно не ожидал. «Открой! Открой!» — в дверь забарабанили. Но я успел защелкнуть засов. Устал сполз по стенке на пол, сил не оставалось. «Вот мы и снова встретились», — раздался знакомый голос. «Точно», — выдохнул я. «Привет, Носферату». «Привет, Лис. Умираешь?» «Умираю. Можешь помочь?» «А чего не помочь? Хорошему человеку всегда рад оказать помощь. Подойди ко мне». Я вгляделся в темноту. «Не вижу тебя. Свет хоть бы включил. Тут светло», — настороженно сообщил киборг, а потом присвистнул. «Да ты, братец, в самом деле плохо. Начался процесс расщепления. Что еще за процесс такой? Распадаешься ты, точнее, твой перс, на множество бессмысленных цифр. Видимо, в оффлайне совсем все плохо». «Плохо», — беззвучно подтвердил я. «Ты потерял зрение. Давай, вставай, иди на мой голос. Я не могу встать. Я честно пытался встать, но не мог». — Тогда ползи. Ползи. Твои спутники погибли не для того, чтобы ты за шаг до цели сдался. Ползи. И я полз. Левую руку вперед. Подтянуться. Сделать вдох. Выкинуть правую руку. Выдох. Подтянуться. Еще раз. Вдох. Выдох. В дверь начали стрелять, пытаясь выбить, но пока она держала. Быстрее, быстрее, торопил на спирату Где ты? — Тут, совсем близко. Еще чуть-чуть. Еще... Наконец я натолкнулся рукой на железную ножку стола. Подтянулся, нащупал корпус робота. «Молодец!» — по-отцовски произнес Носферату. «Давай, подтягивайся. Ближе. Еще ближе!» Я дотянулся до робота, прикоснулся к его руке. «Все, теперь не двигайся. Будет больно, но ты потерпи». «Потерплю, не пережив...» «Ох!» — что-то холодное вонзилось в руку, словно меня укусил монстр. И в следующую секунду прошибло током. — Терпи, — прорычал Носферату, чувствуя, как я пытаюсь вырваться. — Только так ты сможешь спастись. Все другие способы тупиковые, только симулякр. Ты уже, наверное, и сам это понял. Я не понимал, о чем говорил сейчас Киборг, да и не до того было. Приходилось прилагать все усилия, чтобы не отдернуть руку. — Давай быстрее, — прохрипел я уже, начиная терять сознание. — Вспоминай, Лис, вспоминай, — вдруг закричал Киборг. — Что вспоминать? — спросил я, вздрагивая от редких конвульсий и сдавленно постановая. «Все — Все! Не понимал, о чем же твердит Носферату. Может, сошел с ума? Отцерели платы и сгорели предохранители? — Вспоминай, иначе умрешь! — Да что вспо... И тут пришло это. Ворох воспоминаний того, чего никогда не было. Словно увидел я все в телевизоре, ворвался в голову. Я все видел чужими глазами и помнил это, только память, спасаясь от сумасшествия двоичных воспоминаний, заблокировала это багнит. Вот ключ от всего. Верно кивнул Носферату, прочитав мои мысли. В тот первый раз, когда ты пришел ко мне за кодом, помнишь? Уже тогда я знал, что ты вновь придешь ко мне, чтобы просить помощи. Красный просто так не отпускает своих жертв. И в тот раз, в тайне от тебя, я сделал твою копию. Копию? — Да, оцифровал твой разум. Им стал багнит-симулякр. Это копия не имеющая оригинала. Багнит же имел оригинал тебя. — Зачем ты сделал его? — Чтобы он помог тебе добраться до меня. Если бы не он, тебя бы убили еще при подходе к скотомогильнику. А он спутал карты твоим врагам, отвлек их. Но теперь багнит мертв. — Мертва оболочка, — поправил меня киборг. — Сознание живо. — Тогда зачем ты меня сейчас держишь? Еще раз сканируешь мозг яд В голове киборга прозвучала звенящая сталь. «Я ввел тебе в организм яд. Через тридцать секунд ты умрешь, а вместе с тобой — твое тело, и тогда разум превратится в симулятор Ты станешь бессмертным». «Что? Яд? Ты меня убить хочешь?» «Не убить. Сделать бессмертным. Отпусти! Не дергайся!» — Ты врешь. Если бы все было так просто, зачем мне спасаться от преследователей? Можно было просто пустить себе пулю в голову, и в той реальности я бы умер, а здесь превратился бы в симулякор? Вопрос поставил киборга в тупик. Носферату понял, что облажался, впрочем, как и я, поверив ему. Дверь с грохотом вылетела прочь, в комнату вбежали Виктор и Лея. Я дернулся, рванул руку из захвата киборга, успел спрятаться за мгновение до того, как ворвавшиеся начали полить изо всех орудий. На сферату закричал, но из-за грохота, наполнившего собой комнату до краев, его уже никто не слышал. Все хотели только одного — моей крови, и поэтому стреляли в любую тень, дрожащую в полумраке. Я вжался в пол, затаился, не смея даже дышать. Начал прощаться с жизнью, потому что чувствовал, как туман обступает со всех сторон, но даже сквозь него отчетливо услышал того, с кем уже мысленно попрощался. «Лис, я иду на выручку!» Это был Китсуне. Третье. Багнит ворвался в комнату и начал стрелять. Моему удивлению не было предела. Двойник действительно был жив. Но как такое возможно? Автоматная очередь срезала Виктора, но Лея успела укрыться и дать ответный залп. Багнита ранила в живот, он застонал, но с места не сдвинулся. Откинул оружие, вытащил артефакт и активизировал его. Я тоже нащупал свой и достал. Можно пользоваться. Отлично. Не сговариваясь, мы одновременно пустили вход девайсы. Комната наполнилась грохотом и гулом. Закричала девушка, и сердце мое болезненно сжалось. Мне понадобилась вся воля, чтобы убедить себя, что это не Лея, а враг. Поднявшись на ноги, отшвырнул уже ненужный артефакт в сторону и поднял автомат. Направил его на стоящую передо мной Лею и нажал на спусковой крючок. А потом бессильно упал. Ко мне подскочил багнит, начал трясти, пытаясь привести в чувство Веки наливались тяжестью и слипались Не хотелось их открывать, но я заставил себя. Сейчас нельзя отключаться. «Как ты смог выжить?» — спросил я. «Сам не знаю», — улыбнулся тот. «Просто в какой-то момент пришел в себя и сразу рванул тебе на помощь. Ты ведь знал, что на сферату...» «Знал?» — кивнул багнит. «Он и создал меня только для того, чтобы Газен Клевер смог внедриться в мою оболочку и устроить на тебя охоту». «Это ведь идеальное оружие. Никто не знает так хорошо своего врага, как он сам. Вот Носферату по приказу Красного и вылепил меня из имеющихся массивов данных. Но что-то пошло не так. На скотомогильнике я влип в страшный лак и завис. Меня пытались воскресить, но все безуспешно. — Ты сам создал этот лак, — сообразил я. — Верно, — кивнул Багнит. Не хотел стать собственным убийцей, поэтому и влез в аномалию. Думал уж лучше так, чем как-то иначе. А потом ты появился, и система сбилась, выпустив меня из лага. Если бы не вы, не знаю, что было бы. А почему не сказал, что Носферату перепрограммировали? Не мог. Блокиратор включили. Сказать не мог, но вот защитить попытался, и, кажется, не безуспешно Теперь уже все равно. Я все равно умираю. А единственный, кто может меня спасти... Лежит сейчас на столе, весь изрешеченный пулями. «Не бздеять!» — раздался знакомый голос. «Лея?» — удивился я, впрочем, готовый в любое мгновение получить от нее пулю в лоб. «Это я. Не напрягайся так. Убив моего перса, ты убил и газен клевера. Я вернулась в игру, и теперь я — это снова я. Лея, как же я соскучился! я опять умираю. Ничего нового!» — улыбнулась та. «Носферату?» — прошептал я. Девушка подскочила к киборгу, начала что-то живо набирать на клавиатуре планшета. «Все нормально. Я вернула его в нормальное состояние». «Что случилось?» — промямлил Носферату. «Ты опять облажался!» — погрозила ему рукой Лея. «Давай срочно создавай симулякр лиса! Времени нет!» «Неужели все закончилось?» — спросил я, чувствуя, как приятная легкость наполняет тело. Вновь вернулось зрение. Теплота начала разливаться по животу, ногам, рукам. «Все только начинается», — ответила мне Лея и поцеловала. Тело мое обмякло в руках девушки. Сердце стукнуло еще раз. Все слабее и слабее. Потом и вовсе затихло. «Все только начинается», — повторила Лея, опуская мое тело на пол. «Верно», — ответил я ей, воспарив огненной птицей над потолком комнаты. «Все только начинается». Вы прослушали книгу Тима Волкова «Искариот. Обмануть смерть», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Александр Чекушкин.